Он некоторое время сидел, приходя в себя. Это было стоящее занятие после пережитого ощущения. Не любил он катапульты. Да, в принципе, он не знал ни одного человека, который был бы в восторге от этого необходимого, но крайне мерзопакостного изобретения. Только бог ведает, сколько медведей извели, отрабатывая первые образцы этой штуковины, поскольку именно данному виду животных не повезло. По строению тела они более всего сходили с сидячими людьми. Даже обойдя по столь сомнительному показателю человекообразных обезьян. Были когда-то такие звери. Да и вообще много чего ранее на матушке Земле водилось. Была планетная эволюция ужасно плодовита до возникновения разумного вида, а уже ему пришлось попотеть, нивелируя ее плодовитость и сводя это расточительство к приемлемому для разума числу. Не справится ему бы ни в жизнь, если бы не ее медлительность. Интересно, теряли ли медведи при выбрасывании кресла порохом сознания? А вот он потерял и тренировки нисколько не помогли. Но выбраться из космолета без пиротехники на таких скоростях было явно невозможно, несмотря на то, что встречный поток разряженного высотного воздуха был слабее, чем внизу. Остатки заднего наклона вертикального оперения рассекли бы его туловище на части. Более половины пути он планировал в отключенном состоянии. В принципе, это было предусмотрено инженерами. Они явно не зря ели свой хлеб. Весь спуск он находился в герметичной капсуле, не подвластной ни холоду, ни жару, не бескислородному окружению верхних слоев атмосферы. Только сила тяготения и аэродинамика правили полупрозрачным яйцом, превосходящим размерами и насестой динозавров.